В дорогу к футбольному полю и к средству вывоза Ковригин отправился в ношенных, но опрятных одеждах Ивана Артамоновича. Выглядел в них, он был выше Пасхотина, странно, а для кого и смешно. Багажом были у него лишь две известные нам тетради. Он нес их, прижав к груди, то и дело взглядывал на них, не потерял ли. Иногда он бормотал. «Мотоцикл. Девушка Алина. Секретное оружие». «Алина. Пусть будет Алина», — думала свиридова «Это уже не моя жизнь». Но вспоминала. Кавригин рассказывал ей о каком-то мотоцикле и девушке Алине. Мобильный свиридовой уловил дальний сигнал, и женским голосом было указано ничего не пугаться, ничему не удивляться, а постоять у футбольного поля еще пять минут, до двенадцати. Небо было черное, с россыпами звезд, но будто ледяное, и Сверидова отругала себя за то, что забыла набросить на плечи ковригина предложенный Паскотинам ватник. ковригин наверное, сейчас дрожал? Как бы не простудился, бедолага», — растрога надумала Сверидова. Ей померещился приближающийся к ним рев мотоцикла. Но ожидаемый мотоцикл к футбольному полю так и не приблизился. Зато прямо над ними возник огонек. Быстро он превратился в подобие мелкого мотылька. Вот, наверное, почему костры просили не жечь, а свет в домах выключить. Но тут мотылек погас, Исчез или просто стал невидим, а через пять минут на футбольное поле бесшумно опустилась и встала на лапы чудовище, похожее на большую продолговатую лепешку. Внизу его вспыхнул свет, неожиданностью своей, напугавший Сверидову и поскотина И ведь было произнесено женщиной «не пугаться и ничему не удивляться». А Кавригин воскликнул, то ли все же удивленно, то ли испытывая воодушевление. «Воздушный корабль!» Под брюшье воздушного корабля увиделось теперь однопалубное помещение со столами и диванами, вызывающее мысли о холле чего-то или о ресторанном зале. Дверь в ресторан приоткрылась и выпустила на землю короткий трап о семи ступенях. «Милостиво просим заходить на корабль. Отлет произойдет через две минуты», — объявил радиоголос. «Это и не чудовище», — решила свиридова «Это тарелка, летающий объект. Сейчас они заберут Ковригина и отправят его в неведомое измерение». Тут свиридова чуть ли не взъярилась. Только что она собиралась помахать ручкой отбывающему от нее на мотоцикле с девушкой Алиной ковригину но теперь она взъярилась. Конечно, Кавригин шалопай шалопаем и сейчас, похоже, не собирается оказывать сопротивление враждебным силам, но какое они... кто они? Имеют право распоряжаться его судьбой. То обредили его дервишем, а теперь намерены уволочь его куда-то где возможны самые отвратительные опыты а потом позабавившись и вовсе уничтожить его сущность нет надо было оберегать его а в случае чего и спасать его жизнь жертвуя своей настойчиво просим подняться в салон корабля произнес радиоголос управительницы вызова ковригин обнялся с поскотиным пообещал быть с ним на связи поскотин поцеловал руку свиридовой шепнул вы уж поберегите сашу тут что то не так поднимаясь по трапу свиридова вспомнила о недавнем пророчестве или поэтическом видении в гузе аккына с четвертой бородой тот пообещал прилет невиданного здесь воздушного корабля со сверкающими боками и пивом в буфетах вот ведь как свиридова тогда объяснила поэтическое видение соседством с байконуром но акын видимо оказался проницательнее правда рассмотреть пока корабля свиридова не смогла тарелка на тарелке отложилась в ее сознании или пухлая лепешка некая надежда затеплилось в ней. Недавно и президента Калмыкии, несмотря на его службы безопасности, пришельцы забирали на несколько часов для доверительных бесед. И ничего. Президент жив и здоров, укреплен в интеллектуальных способностях, хотя более уже не руководит кумысно-шахматной родиной. Тут же Сверидова ощутила толчки тяжелых мешков. Мимо нее В стараниях не опоздать проскочил козлоногий мужик. Сообразив, что он был неучтив по отношению к заслонявшей ему проход даме, прорычал «Пардон!» и оказался в салоне корабля. Трап сейчас же втянулся в дверь. Дверь покатилась вправо, задраила салон. Корабль вздрогнул, произвел некое шипение, а дальше его движения и маневры никак не ощущались. Ковригину, видимо, и сто метров от Паскотина отдались нелегко. Пошатываясь, он подошел к одному из пристенных диванов и стариком опустился на него. Разложил перед собой две тетради и достал презентованную Паскотинам ручку. Но тут же нашел в себе силы подняться и воскликнуть «Пиво!». Сверидова снова вспомнила, праведческое обещание Акина и Заягуза о буфетах с пивом на невиданном корабле. Правда, были обещаны буфеты, а не единственные, но художники слова имеют право на преувеличение. А к ним с Кавригином приблизилась изящная деловая женщина лет 38, прямая, умеющая носить туфли на шпильках, властная, но не из самодурок, со смешинкой в глазах. И ясно, что значением куда более важное, чем три спортивных молодца в темных костюмах-униформах, со скукой вынужденных в пустом зале изображать бдительность стражей. Да, уважаемый Александр Андреевич, пиво у нас имеется. Позвольте вас приветствовать на борту нашего воздушного корабля. Увы, баночную «Балтику-номер-3» В буфет завести не успели. А вот старый мельник у нас в разных видах. ковригин выразил согласие и на старый мельник. «Должна сообщить, Александр Андреевич, что вещи ваши, оставленные вами в сиништуре, усердиями Петра Дмитриевича найдены и находятся в чемодане здесь, в вашей камере хранения. При них имеется опись предметов, тетради, денег и прочего». Если у вас возникнет потребность воспользоваться ими, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Между тем, за столиком, где присел козлоногий пассажир с черной бабочкой на босое тело, возникли явные некомфорты. Пассажиру, заметно без всякой приязни, что-то выговаривал один из смотрителей зала. На вид уволенный из рядов старший лейтенант. Да и откуда было взяться приязни к личности небритой и наверняка живущей без регистрации? Тот же лишь посмеивался, а достав из мешка грецкие орехи, принялся грызть их, отправляя скорлупу на невинно чистый стол. Начальственная женщина вынуждена была прекратить любезности со Сверидовой и Кавригиным и поспешила к козлоногому. «Извините, пожалуйста, я управительница полетом», — сказала она, назвала и свое имя. Но Свиридова его не расслышала. А ковригин опустил кружку с пивом и стал вглядываться со вниманием в управительницу полета и его вывоза. «Какие основания вы посчитали достаточными, чтобы отправиться с нами в полет?» «Но как же», — удивился Козлоногий. Не вы пригласили всех? Настойчиво просим подняться в салон корабля. Я простодушный и откликнулся на призыв. Но оказывается... Да, задумалась управительница. Вышло упущение. Вы не расстраивайтесь, сказал Козлоногий. Я скоро сойду. но ну, не скоро, а как только будем подлетать к Казани, так и сойду. «Во всяком случае, прошу вас не сплевывать скорлупу на пол и сдать свирель». Козлоногий, видимо, собирался отстаивать права пассажира, но управительница сказала строго, «Таковы правила безопасности полетов». Козлоногий вздохнул, засунул руку в заросли шерсти на груди и добыл оттуда свирель.